Глава 7. Семейный ужин Зимняя белизна скатерти Льдистый блеск стекла Металл и лен Леди Сальвек одобрительно кивает Все идеально Почти все Место райда пустое И стул, придвинутый к столу вплотную Смотрится вызывающе Взгляд отца время от времени Останавливается на нем И тогда отец хмурится, постарел и изменился. Он и прежде-то не отличался красотой. Ныне же погрузнел, оплыл. Щеки его обвисли и... Наметился второй подбородок, скрывавший и без того короткую шею. И отец то и дело проводил головой от чего-то влево. Подсовывал пальцы под воротничок рубахи, словно тот становился ему тесен. Вздыхал. раздраженно фыркал и вновь смотрел на пустое кресло. Матушка точно и не замечала ни его раздражения, ни всеобщего напряженного молчания. Она ведь специально оставила и кресло, и прибор. Все еще ждет, что Райда одумается. И в последнем письме тот спрашивал о родителях, здоровы ли. И само это письмо было живым, насмешливым. Кейрон отнес его матушке и та, Благосклонно кивнув, велела. Напиши, что все в порядке. У отца в последнее время сердце пошаливает. Доктора утверждают, что ему следует похудеть. Но разве он захочет? Младшенький, послушный, золотой мальчик, который встречает матушку у дверей управления, сносит ее визиты и корзинки с пирожками, неизменные букеты цветов, уборку на столе. О нет, матушка не лезет в его бумаги. Она лишь приводит их в порядок, и всякий раз, когда Кейрон намеревается попросить ее не делать так больше, смотрит с нежностью и упреком, чего Кейрон сам себе кажется чудовищем. Разве ему сложно доставить матушке радость? Не так уж много от него и требует помолчать, улыбнуться и вести себя прилично. Отцу, к слову, подали не бифштекс, но парового судака с вареной спаржей. Он вскинулся было, но мягкая рука леди Сальвейк коснулась его рукава. «Дорогой, пожалуйста!» Всего-то два слова, и отец опускает взгляд. И рыбу он ест, хотя Кейрон знает. Отец рыбу искренне ненавидит в любом виде. Но судака расковыривает старательно, ищет несуществующие кости. Спаржей давится, запивает, правда, вином, что вызывает матушкина неодобрение. Отец вытирает губы салфеткой и в жесте этом сквозит с трудом сдерживаемое раздражение. Братья смотрят с сочувствием, но вмешиваться не будут. «Да, отец. Идем». Салфетку отец бросил на тарелку, где осталась недоеденная рыба. «А десерт?» «Мне не дадут, а ты обойдешься». «Без сладкого оставишь». Раньше у Кэйрона не получалось долго выдерживать взгляд. Все-таки Гаррот из рода мягкого олова был сильным бойцом. Постарел? И вправду постарел. Седины в волосах набралось и пахнет от него. Нет, не болезнью, усталостью, которую отец не скрывает. От нее и мешки под глазами, и сами глаза красны, воспалены. Выдрать бы тебя! Он уже не злится, да и никогда ведь всерьез не злился. С Райда тоже померится, наверное. «Выдери!» Кейрон покаянно опустил голову, и отец лишь рукой махнул, ответив, «Поздно уже!» В его кабинете царил идеальный порядок. Кейрон с таким сосуществовать не мог, а вот отец, наверное, привык. Фыркнул, сунул пальцы под воротничок и проворчал. «Опять она за свое! Ведь говорил же, не лезь! А твоя матушка...» Он сдвинул вазу, и потревоженные еловые ветви опасно закачались. «И ты не лучше. Садись!» Сам он придирчиво осмотрел кресло, провел пальцами по столешнице, нахмурился и передвинул чернильницу из левого угла в правый, раскрыл папку. Кейрон ждал. Он прекрасно понимал, о чем именно пойдет беседа, но не торопился каяться. «Рассказывай!» Отец расстегнул пуговицы и стащил сюртук, оставшись в полосатом шелковом жилете, с виду несколько тесноватым. В подмышках жилет жал, а на животе полосы изгибались, отчего сам живот гляделся несоразмерно большим. Нечего рассказывать. Не дури. Я не дурю. Кейрон положил руки на подлокотники кресла. От кожи неуловимо пахло кисловатым пивом. Я понимаю. Кое-кому дело до моей личной жизни. Личная жизнь, значит. Отец приподнял массивное пресс-папье. Если бы ты свою <coughs>, личную жизнь так не выпячивал, никто бы тебе и слова не сказал. Нефрит и серебро, острые стальные перья на бархатной подставке. Отец перебирает их, меняя местами. В этом Кейрон увидится протест против того, чересчур идеального порядка, который устанавливался в кабинете. «Молчишь?» «Молчу. Бестолочь!» Гаррет из рода мягкого олова произнес это почти ласково. «Женить тебя пора!» «Я бы воздержался!» Гаррет пробежался пальцами по корешкам папок, выбрав нужную, вытащил, раскрыл и, повернув, подвинул Кэйрону. «Сурьмяные предлагают союз!» «Стандартный договор о намерениях!» Вязь витиеватых формулировок, которые сводятся к одному. «Нет», — Кэрон закрыл папку, не дочитав. «Да, отец я. Ты подпишешь этот клятый договор и завтра отправишься знакомиться с невестой. Возьмешь в зубы веник, нацепишь костюм и улыбку и постараешься вести себя так, чтобы девушка не разочаровалась». Гаррот из рода мягкого олова не повышал голоса, в глаза смотрел. И сейчас выдержать этот взгляд было не в пример сложнее. «Нет, хватит!» — Кэйрон отодвинул папку. «Я уже взрослый и способен сам принять решение». «Неужели?» — если бы он кричал, было бы легче. Крику Кэрон давно уже претерпелся. «Взрослый, значит!» — тихо поинтересовался отец. «А ведешь себя, как озабоченный мальчишка. Взрослые люди головой думают, они не тем, что ниже пояса». Он встал, одернул жилет, повернулся спиной. «Думаешь, матери приятно выслушивать рассказы о твоих похождениях? Над нею смеются. Пока смеются. А скоро начнут презирать. Мне жаль. Кэйрон!» Отец все же повернулся. Я от тебя понимаю, все мужчины время от времени увлекаются, заводят любовниц. Все?» Гарард крякнул и поправился. «Почти все. Это естественная сторона натуры, но это не значит, что ты должен выставлять эту сторону на всеобщее обозрение. Прятаться, значит, проявлять благоразумие». Он подошел к окну и, нарушив идеальные складки, Раздвинул портьеры, оперся на подоконник. И думать о будущем. Чьём? своем Кэрон. И Молчание и запах коньяка, который, если ничего не изменилось, отец хранит в тайнике на книжной полке в старой энциклопедии. А матушка, зная о тайнике, следит, чтобы слуги к нему не приближались и делает вид, что представления не имеет, почему Гаррет время от времени запирает дверь в кабинет. И, пожалуй, отец в самом деле не заводил любовниц. Они с мамой подходят друг к другу. Счастливы? Наверное. Этот союз нужен роду? Гаррот не спешит отвечать. Он тяжело оперся на подоконник, уткнулся массивным лбом в заиндевевшее стекло. Нужен? Мы сговорились еще до войны. Райда? Кивок. Чужая невеста. Хотя о помолвке не объявляли. И сейчас Райда бы мог. Отец в жизни брак с Альвой не признает. И формально трусость. Райда жив. И пусть живет в своей яблоневой долине, о которой пишет с такой нежностью, что становится ясно и вправду любит, что место, что женщину. Пусть будет счастлив. Он заслужил свое счастье. А Кейрон младшенький, балованный, живущий за счет рода. И никто никогда в этом не упрекнет, даже если он этот договор в камин швырнет и на отрез откажется от брака. Отец поорет, вмешается матушка. Снова прятаться за юбками леди Сольвейк? Проклятие. Да чего ж сложно быть взрослым? Сурьма согласилась на рокировку, но твое поведение грозит сорвать переговоры. Переговоры уже закончились, а Кейрон и знать не знал. Вот значит, какие дела решала матушка». «Я сделаю, как ты хочешь». Кэйрон подвинул папку к себе. Раскрыл. Он заставил себя читать, продираясь сквозь узоры фраз. Не так уж сложно. Стандартная форма. Вот только дышать от чего-то. Тяжело. Успокоиться надо. Знал же, что рано или поздно. Так какая разница? Никакой. Танис он объяснит. Попытается. Найдет слова. «Кэйрон». Отец по-прежнему стоял у окна, щурился, пытаясь разглядеть сад сквозь рябь дождя. Никто твою, девицу не забирает. Просто веди себя не так, вызывающе, понимаешь, понимает. Осторожность. Редкие встречи, после которых придется отмываться, чтобы не оскорбить молодую жену чужим запахом, вежливое сосуществование с чужой женщиной, и никаких прогулок в парке. Катка и коньков, на которых Танис стояла, смешно растопырив руки и при каждом шаге вздрагивала, накренялась, цеплялась за него, но все равно упрямо шагала, ехала и, упав на лед, рассмеялась. Он помнит ее сидящую ворохи юбок винного оттенка барха, трюши и кружева, темные ботинки и шляпка, съехавшая со слишком коротких волос на нос, смех и робкие веснушки на шее. Не будет пикников на клетчатом пледе, когда шелковый экран сдвинут к стене, а живой огонь греет руки, и исчезнут вечера, разделенные на двоих, когда Кейрон говорит, ему легко говорить для нее, ведь Танис не слушает, и ей действительно интересны его рассказы. Ее руки лежат на его плечах и касаются волос, непостижимым образом снимая груз заботы и раздражения рядом с ней спокойно. Кэрон чувствует себя настоящим. Он действительно возвращается домой. Но как скоро дом этот станет чужим? Останутся визиты на час или полтора. Порой у него получится задержаться дольше, но времени все равно будет не хватать. Трещина, расползающаяся между ними, смятая постель, его подарки откупом за ее боль. А ведь будет больно, и Кэрон ничего не сможет сделать, чтобы стало... немного легче как долго это продлится месяц год пока она не найдет кого-то кто даст ей больше Кэйрона. и сама мысль об этом показалась настолько дикой невозможной что он зарычал щенок бестолковый ничего не изменится не исправить Кэйрон. отец достал бутылку из тайника и проведя по страницам пальцем хмыкнул кажется матушка вновь несколько перестаралась с уборкой выпешешь «Да нет, спасибо. Все хорошо». Ложь. Плохо. Никогда еще не было настолько плохо. В груди саднит и тянет сунуть руку под пиджак, под рубашку, убедиться, что дыра под сердцем просто-напросто привиделась. Претерпится как-нибудь. Может, повезет и боль утихнет. В конце концов, пора взрослеть. А роман? У него и прежде случались романы. Этот ничем не отличается от прочих. надо лишь убедить себя». «Я пойду». Кэрон встал. «Иди, скажи матушке, что я немного занят». Из-под Серебряной горы Чернильницы появилась серебряная жестопка. «Конечно». Получилось улыбнуться, но отец все равно смотрел как-то странно. «Все хорошо, я не наделаю глупостей». Тянет. «Взять Танис и плюнуть на все, На работу, на отца с его планами, матушку и собственную невесту, которая ждет его завтра. Убраться за перевал. Райда не откажет, поймет. Он ведь сам. И работа какая-никакая сыщется. Дом. Нельзя. Есть долг и обязательства перед короной, городом и собственным родом. А боль со временем уйдет. Надо просто жить. И он жил этим вечером и следующим утром По инерции улыбался чужой улыбкой. Шутил, кажется, про себя, подбирая подходящие слова. А они не подбирались. Оседали на языке горечью несказанных фраз. Она очень милая девочка. Леди Сальвик выглядела совершенно счастливой. Что ж, хоть кто-то. Да, матушка. Уверен, что вы найдете общий язык. В ее руках пяльца и игла, которая порхает. пробивая шелк, тянет за собой цветной хвост нити. В стежок к стежку вырисовывается новое полотно. У матушки получаются вышивки удивительной красоты, а Танис это занятие злит. Она учится, забирается в кресло с ногами, расправляет ткань, которую вроде бы очень аккуратно натягивает на основу, но ткань все равно морщит. Нитки путаются, а стежки получаются неровными, и Танис снова и снова разбирает, наметившуюся было вышивку, ругается в полголоса. «Вот увидишь, я сумею!» Она перехватывает нитку зубами, позабыв, что в шкатулке есть ножнички. Выдохнуть и подать леди Сальвей к бокал с ежевичным морсом, ответив, «Конечно, матушка, помолвка, это еще не свадьба. Договор подписан, но остается несколько месяцев, а дальше как-нибудь». Его невеста, люто из рода зеленой сурьмы, приняла букет. Матушка лично его составила с церемонным поклоном. Она была красива, наверное, идеально. Правильный овал лица, правильные черты его и правильное же платье, в меру подчеркивающее достоинство утомительно правильной фигуры. Кэйрон готов был поклясться, что талия люты ужата до требуемых шестнадцати дюймов. а прическа всецело соответствует требованиям моды. Завитки и снова завитки, как лепнина на потолке, которой Кейрон любовался всю ночь. И улыбка эта вежливая, равнодушный, холодный даже взгляд. Рука, лежащая в его руке, тонкая, хрупкая, чужая. «Я вас не люблю», сказала Люта из рода зеленой сурьмы, когда им позволили выйти в сад. Я вас тоже. Душно, влажно и сумрачно. Снаружи идет дождь, и стекла оранжереи затянула рябью. Кэйрон задыхается, в тяжелом запахе роз, а его невеста, присев на лавочку, она оглянулась, убеждая, что видна сквозь стеклянную дверь, произнесла. Я надеялась, что вы откажетесь на мне жениться. Она мило улыбнулась и расправила веер. Я бы хотел. Молчание. И приглупейшие ощущения. За ними следят исподволь, сквозь стеклянную дверь. Ведь детей нельзя оставлять без присмотра. Конечно, в доме все свои, и договор подписан, но правила надо соблюдать. Кто вообще придумал эти безумные правила? И что нам делать? Люто обмахивалась веером, старательно улыбаясь. Привыкать друг к другу. Привыкать к ней к Эрну совершенно не хотелось. Она была чужой. «И учиться не мешать жить», — добавил он, опираясь на спинку скамьи. «Конечно, что же еще?» Она развернула веер и уставилась на рисунок. Цветы и птицы. Треклятые цветы, от аромата которых уже першило в горле. И рисованные птицы. Мужчинам это проще сделать. По-моему, это несправедливо. «Что именно?» Зеленые глаза сузились. Все. Несправедливо. С этим Кэйрон готов был согласиться. У него есть Танис, квартира на улице булочников и работа, которую он любит. Хочешь конфету? Люто бросив быстрый взгляд на стеклянную дверь, наклонилась, задрала юбки и вытащила жестянку, в которой перекатывались шурупы и леденцы. Лимонные. Я ванильные больше люблю. Признался Кейрон, но конфету взял. Должно же быть в ситуации хоть что-то хорошее. Пусть и конфета с отчетливым привкусом масла. — Давай договоримся, — предложила Люта, сунув за щеку слипшийся ком из карамелек. — Я не буду возражать против твоей любовницы, а ты — против моей мастерской. — А ты и про любовницу знаешь. Я ж не глухая, как считает моя матушка. Про твою любовницу весь город знает, — так она сказала. Они с отцом ругались. Матушка считает, что ты недостаточно серьезен, а он говорит, что это не имеет значения, что важен союз. Карамелька была кислая и, расслоившись, царапала язык. «Я одного понять не могу», – люто дернула себя за локон. «Если им так нужен союз, пусть бы и договорились друг с другом. Мы-то тут при чем?» Этого Кейрон не знал. Его будущая жена была ему симпатична, пожалуй. У них и вправду могло бы получиться что-то, если бы... Так что? Она сидела и раздраженно разгрызала карамельки, не отпуская несчастный локон. Ты согласен? Согласен. Наверное. Райда обозвал бы его идиотом. И был бы прав. Я же говорила, сказала леди Сальвейк, сдвигая шторку экипажа, что девочка очень милая. Конечно, она несколько своевольная, и это совершенно... не подобающей даме увлечения техникой, но я думаю, что вы поладите, несомненно. Разговаривать не хотелось, но если замолчать, матушка не отстанет. Напротив, она начнет волноваться и в волнении задавать вопросы, отвечать на которые у Кейрена совершенно точно не хватит выдержки и сил. Полагаю, после свадьбы девочка поймет, что призвание настоящей женщины в том, чтобы хранить дом. Это вряд ли. Лютый правду любит свое дело. И еще карамельки, которые пахнут машинным маслом. Она выписывает прогрессор и утверждает, что вскоре мир непостижимым образом изменится. А еще женщины имеют равные с мужчинами права. Правда, признается, что эти идеи родители не одобряют, поэтому и решили поторопить свадьбу, а то мало ли. Она вздыхала и снова наклонялась, задирала юбки, уже не заботясь о том, что о ней Кейрон подумает, вытаскивала свою коробку с леденцами и железками и вновь говорила. О керосиновом двигателе, который, конечно, не такой мощный, как преобразователь энергии кристаллов, но куда более экономичный, особенно если использовать его на малых объектах. о самодвижущейся повозке, которая прошла успешные испытания, о дирижабле, совершившем первый успешный полет, о собственных планах. Правда, здесь пришлось дать слово, что о планах этих Кейрон не расскажет никому. Где это видано, чтобы женщина занималась такими глупостями, как прикладная механика? А ей нравится. Она, между прочим, отправляла, «Вестник науки» статью, посвященную эффекту наложения разноправленных полей, и получила положительную рецензию. Ее теоретические выкладки представляют несомненный научный интерес, так ей ответили. А еще, что ее вариант решения теоремы Грехема для частного случая полей слабой напряженности много более эргономичен, изящен и прост, чем общепринятый. Статья выйдет в следующем номере. Правда, под именем брата Люты. Но вы же понимаете, что женщину и рассматривать не стали бы. Кайрон понимал, хотя слабо представлял себе, о чем говорила невеста. Да, пожалуй, встреть он Люту раньше, увлекся бы. Она была живой и непосредственной, почти как Танис. Вы же не станете мешать мне? Она нахмурилась, обнаружив, что карамелек в жестянке не осталось. Лишь болты до да гайки не стану. Что еще ему оставалось сказать? И Кэйрон замолчал. Она молчала тоже. Но это общее их молчание длилось недолго. Вздохнув, люто призналась. Вы мне, кажется, нравитесь, но, понимаете, я все-таки вас не люблю и вряд ли полюблю. Понимаю, ответил Кэйрон. В этом мы с вами похожи. И, естественно, я буду рада оказать посильную помощь. Голос леди Сальвейк звучал раздражающе ровно, и Кейрон, стиснув зубы, отвернулся. Нет уж, хватит. Свой долг перед родом он исполнит, но и только. Сальвейк. Отец верно понял молчание и, взяв матушку за руку, погладил пальцы. А она, замолчав, обернулась, посмотрела на отца с такой нежностью, что горлуком подкатил. Я думаю, они сами разберутся, как им жить. Нахмурилась, но... Леди не пристала выказывать недовольство. Конечно, дорогой. Она молчала до самого дома, а там поднялась к себе, сославшись на головную боль. Обижается. Отец хмыкнул, проводив матушку взглядом. Сколько лет прошла, а она не изменилась. Он говорил это с мягкой улыбкой. И Кейрону было неудобно, словно он ненароком подсмотрел что-то до нельзя личное. И не бойся. К вам она не полезет. Летом я отойду от дел. Неожиданная новость. Возраст уже не тот. Отец потер шею и, сунув пальцы, широкий узел галстука развязал его. Пора на покой. Домик присмотрел на побережье. Матушке твоей, думаю, понравится. Городок небольшой, чистенький. Самое оно для лета. А зимовать и тут можно. Раз уж ее комитеты без нее никак не проживут. Развязанный галстук он бросил на спинку кресла и пиджак отправил туда же. Кто вместо тебя? Странно, ведь знал же Кейрон, что это когда-нибудь случится, но все равно отец казался вечным. Арнлок. Сил у него хватит, чтобы всех удержать. А по первому времени и союзники помогут. Лиулфр, если получится. За перевал пойдет, там будут новые жилы вести. Если нас поддержат, он получит свой дом. Кейрон кивнул. Что ж, многое становилось ясно. Поддержка нужна, и сурьма наверняка рассчитывает на ответную любезность. Коалиция, скрепленная браком. За Лиулфром станет ртуть, впрочем, не факт. Их райгрэ не самый надежный союзник. Проклятие. Кэйрон, я все понимаю. Только легче от этого не становится. Не волнуйся, я не натворю глупостей. Есть долг и есть обязательства. Но, возможно, маме лучше будет уехать. На время. И не только ей. Прилив. Гаррет оборвал взмахом руки и читал твой доклад. Но не поверил. Кейрон усмехнулся. Кажется, ему никто, кроме Танис, не верит. Кэйрон, отец тщательно подбирал слова. Ты несколько преувеличиваешь проблему. Подумай сам, насколько безумным нужно быть, чтобы утопить город в огне. Кэйрона тоже хотелось бы знать. Да, я допускаю, и Тармир допускает, что взрывы повторятся, но все остальное слишком уж фантастично. А если ты умный мальчик, Кэйрон? И понимаешь, что одних твоих предположений недостаточно, чтобы начать эвакуацию. Отец поднял пиджак и галстук подобрал. Спокойной ночи. Ночи вправду выдалась спокойной, очень тихой, очень пустой, тоскливой. И о деле, которого не было, но оно, несуществующее, мешало жить, не думалось.